«Это должно осчастливить вашу жену». «И именно это вас и беспокоит?» «Я не женат. Правда, я был однажды, но она давно стала угасающим воспоминанием без каких-либо последствий. Меня это не интересует. Детишками я также не обзавелся. Я свободный и сорокалетний, если не считать некоторых навязчивых идей, что не такая уж редкая штука в жизни». Ее широкий рот, казалось, вот-вот снова засмеется, но она сдержалась. «Учтите, что я вам сказал, прежде чем совершить деяние, которое может погубить обе наши жизни. девушки вашего возраста следует думать о своем будущем». Глядя ему прямо в глаза, она спросила, «А какой у меня возраст, мистер Форман?» «Значит, я вам действительно не безразличен, иначе вы не запомнили бы, как меня зовут». Какой возраст? Резко повторила она вопрос. Но это был только прием. И жалкий прием. Уверяю вас, чтобы привлечь ваше внимание. Но разве вам не все равно? Что мне не все равно? Какой возраст? 30, 26, и я на них не выгляжу. Это верно. Вы на них не выглядите. Я просто слепец. Совсем не умею рассуждать. «У вас просто такая манера держаться, как у зрелой женщины, и...» «А у вас обширная практика, я уверена в этом». «Нет, нет, нет. Ну, прошу вас, не губите нас в приступе своей девчоночьей обиды». Короткий смешок, по-прежнему оборонительный. «Возьмите шаль, она вас согреет, будет напоминать об этой встрече». «Я не могу этого сделать», — возразила она. «Я купил ее вам», — сказал форман ровным голосом. «Извините». — ответила она и заспешила прочь. Он посмотрел ей вслед. Красивая форма бедер, смыкающихся правильной естественной дугой, твердая и многообещающая попка под легкой материей. «Я люблю тебя!» — заорал Форман ей в спину. Прохожие, бросая на него любопытно тревожные взгляды, спешили пройти мимо. Если она и услышала, то не подала виду. Девушка забралась в потрепанный джип припаркованные у обочины, сдала назад, вырулила, протянула тамариндо банкноту в один песо и, даже не посмотрев в сторону Формана, умчалась прочь. Он уставился на шаль, которую держал в руках, потом отправился назад, повторяя пройденный недавно путь. Зайдя в магазин Сан-Борно, он обратился к продавщице за аптечным прилавком на испанском «Синьорита». Мне необходимо ваше содействие в одном очень важном деле. Да, сэр? Здесь была молодая женщина несколько минут назад. Американка с длинными русыми волосами. Кожей цвета отполированного мрамора. Очень высокая, с прекрасной фигурой. Не то чтобы я обратил на нее внимание. Продавщица улыбнулась. Форман показал ей шаль. Она обронила это, когда выходила. Я побежал за ней, но опоздал, не смог догнать. Форман спрятал шаль за спину. «Только подумайте, а что, если сеньорита захочет ее надеть? Какая трагедия? Если вы мне скажете, где она живет, я сам доставлю ей эту шаль, и прямо сегодня же». Продавщица подняла брови, очевидно, удивленная таким рвением. «Сеньорита Бионди живет в горах». Идти туда не совсем хорошая мысль, мне так кажется. В горах, вместе с племенем Чинчауа, в их роду не любят пришельцев. В горах иногда бывает холодно, особенно по ночам. Плотная шаль там всегда может пригодиться. А какое у сеньориты Бионди христианское имя? Грейс, сеньор. Форман поблагодарил ее и направился к выходу. Сеньор собирается идти в деревню Чинчауа? Да. С вашего разрешения, сеньор, один совет. Не ходите туда невооруженным. Глава пятая. В Акапулько отпускники добирались главным образом самолетом, также на машине, на автобусе, а некоторые на частной яхте. Они останавливались в гостиницах и меблированных комнатах, находили прибежище в домах знакомых и друзей, снимали коттеджи у местных хозяев, они заполняли рестораны, переполняли бары, оккупировали ночные клубы. Днем одни толпились у бассейнов и на пляжах, переводя неимоверное количество кокосового масла и йода, чтобы загореть до черноты. Прочие, расположившись в тени крытых пальмовыми листьями домиков, посасывали приправленный ромом и текилой ананасовый сок и огромными тарелками поглощали комаронос а-ля плача, рассматривая проходящую публику в поисках лица, которое придало бы пущий интерес их Отпуску. Примечание. Камаронос аля плача. Название блюда из креветок. По заливу, обращенному к плае Кондеза, носились лыжники, перечеркивая водную гладь широкими пенящимися кругами. Более смелые отдыхающие поднимались в воздух на небольших ярко раскрашенных парашютах, привязанных тросами к скоростным моторным лодкам дальше в море похожие на гигантских пауков водомерок легко скользили по воде небольшие суденушки их цветные паруса яркими пятнами выделялись на фоне безоблачного горизонта сезон официально начался целыми днями и ночами непрерывной чередой сменяя друг друга устраивались вечеринки и приемы на частных виллах и в более дорогих ресторанах и клубах Но эти развлечения, по общему и единодушному мнению, носили характер лишь незначительных светских событий, посещением которых не затруднял себя ни один из наиболее именитых жителей города. Всю неделю журналисты, ведущие в Ньюс светскую хронику, были вынуждены заполнять место в газете именами каких-то производителей дамской одежды, секретарей-распорядителей и отставных военных, причем в звании ниже генерала. Время настоящих людей, людей с весом, еще не настало. Они либо еще не прибыли, либо уже прибыли, но еще не устроились на новом месте. Воскресенье. По набережной неспешно прогуливаются пары, ленивая, поглядывая на лодки и похожие на кружева, рыбацкие сети, вытащенные на берег и растянутые для просушки. Прочие отправились на небольшой базар напротив магазина «Санборна», Чтобы купить себе украшения и кокосовое мыло Некоторые предпочитают в это время До того, как будет подана комида Спать на воздухе или в помещении Восстанавливая силы после предыдущей ночи И предвкушая удовольствие ночи, которая наступит сегодня Но не Хари Бристол Сегодня он с 8.15 утра на ногах Изучает и пересматривает смету «Любви-любви» Денег оставалось негусто, и это несмотря на то, что первоначально составленная смета на бумаге выглядела просто великолепно. В ней был учтен, проверен и перепроверен каждый доллар. Съемки фильма, его производство изменили эти финансовые планы и проекты. Роль злодея принадлежала, конечно, Форману. Он постоянно хотел получить еще один лишний дубль. Он вечно экспериментировал с различными углами установки камеры. Он всегда старался попробовать другие съемочные площадки. Бристол выругался. Его желудок заурчал в ответ. Он кинул в рот энтеровиаформ и запил его кокой. Примечание. Кокой. Разговорное. Кока-колой. В жизни не притронусь к мексиканской воде. — подумал Бристол. — Будь она хоть трижды очищенной. Хари! позвала Шелли, выходя из ванной комнаты. «Ну — Что с тобой такое случилось? Не видишь, что ли, что я работаю? Она изучающе посмотрела на его затылок. Как странно. Она никогда раньше не замечала ни его чрезмерной толщины, ни непропорциональности. Мужчины-крепыши с буграми мускулов никогда не нравились ей. Тем не менее, здесь она вместе с Харри. «Над этим стоит подумать», — сказала она себе. Хари, повторила она, — «сегодня воскресенье». «Трижды ура по поводу воскресенья». «Мы в хари Харри». «Скажи мне лучше, чего я не знаю». Его волосы на макушке Внезапно показались ей очень уж редкими Ей пришла в голову мысль, что сейчас она впервые смотрит на хари И у нее было такое ощущение, что она совершает что-то похожее на предательство Нет, она слишком много значения придает условностям Шелли мягко дотронулась до его плеча «На улице так прекрасно, хари давай займемся чем-нибудь, давай пойдем куда-нибудь» Я уже занят чем-нибудь, я работаю. Хочешь — иди сама, я не возражаю. Она состроила его затылку-гримасу и прошла в другую комнату. Там она сняла свое платье и заменила его на белые шорты в обтяжку и бирюзовую блузку без рукавов. Удовлетворенная своим видом, Шелли присела на кровать. Что предпринять? Может, пойти в бассейн или на какой-нибудь из пляжей? Но быть одной на публике... Ее всегда беспокоила такая ситуация, особенно в бикини. Шелли нравилось ощущать свою привлекательность в глазах мужчин, но в то же самое время, замечая эти оценивающие, восхищенные взгляды, которых она действительно ждала, Шелли чувствовала страх, даже какой-то неотчетливый стыд. Она подумала о море Карлсоне. Со дня их первой встречи она еще два раза видела художника. Один раз вечером она вместе с море с разрешения Харри, пошла в бар отеля «Мирадор», чтобы посмотреть оттуда на прогунов со скал. И еще один раз днем Морри навестил площадку, где они тогда снимали свой фильм. Шелли представила художника Харри и Форману. Нескольким другим членам их съемочной группы тем вечером Харри просто сочился сарказмом, обсуждая строение тела Морри. Шелли ненавидела Харри за это, сама при этом удивляясь своему мужеству. Как только она могла чувствовать такое к Харри! В шкафу, заложенный пустыми чемоданами, стоял написанный море портрет Шелли, уже в рамке, под стеклом, завернутый в зеленую с золотом бумагу. Это будет ее подарком Харри на Рождество на будущей неделе. А вдруг... Вдруг подарок сможет прямо сейчас отвлечь его от работы. Ей удастся убедить его пойти куда-нибудь. Шелли вынесла портрет в другую комнату. хари приступила она, — не сейчас, я же тебе сказал. Это тебе, хари